Напрягшись, Хериген пытался отцепить отрубленную руку хищника от своей. Он с трудом рожал пальцы и вытащил скрюченные когти. Крича от боли, он отбросил мерзкий обрубок подальше от себя. Отрезанная рука неистово извивалась, дергалась и стучала по крыше, словно обезглавленная змея. Хериген с отвращением поглядел на нее, потом подошел к краю крыши и посмотрел вниз. У него сильно закружилась голова, он панически боялся высоты. За минуту до этого, борясь за свою жизнь, Хериген, свисая с крыши, совершенно не ощущал страха. А теперь страх овладел им с новой силой. Однако нужно было выяснить, что случилось с его врагом, поэтому, стиснув кулаки, он посмотрел вниз на наконечники железной ограды, но никаких следов хищника там не обнаружил. Потом ему попалась на глаза рухнувшая секция водосточной трубы, и он всё понял. «Чёрт!» – выругался Хериган. Недалеко от себя он заметил пожарную лестницу. Ему меньше всего хотелось спускаться по ней, но выбора не оставалось. «Эта тварь должна быть убита, иначе...» Хериген даже зажмурился, представив, что может произойти, если случится невероятное, и хищник каким-то образом наберется сил, залижет свои раны, и разъяренный начнет мстить всем вокруг. Херриген взглянул вниз и зажмурился. Привязав диск ремнем к спине, он схватился за пожарную лестницу. Ох Господи!» – пробормотал он, глубоко вздохнув и, не отрывая глаз от перекладин, начал спускаться. Осторожно нащупывая ногой железные прутья, Хериген медленно продвигался к торчащему концу водосточной трубы.